Глава 49. Ее сон был оранжевого цвета. Он начался с легкого солнечного луча, который коснулся щеки, а затем вспыхнул теплыми искрами и разбежался по воздуху. Эти точки вдруг стали увеличиваться в размерах и в итоге превратились в круглые оранжево-красные апельсины. Она протянула руку к ближайшему из них а он внезапно взорвался, сочной мякотью, и дивный запах заставил её сначала улыбнуться, а потом рассмеяться от ощущения полного счастья. Влада открыла глаза, и её губы ещё хранили эту улыбку. Но апельсиновый запах не исчез. Она глубоко вздохнула и увидела прямо перед собой, лежащие на бумажной салфетке, фруктовые дольки. За окном находилось здание больницы. Проснулась? спросил Глеб, изгрёбка журусы со своих коленей в целлофановый пакет. Да. Она потянулась и схватив дольку апельсина, отправила её в рот. Спасибо. Ешь, чтобы всё съела, буркнул Глеб. Я пять кило купил, кивнул он в сторону заднего сиденья. Зачем столько? поразилась Влада. Что не съешь, Кирилл Андреевичу отдадим. Ну да, закивала Влада. Ему полезно. Полезно все, что в рот полезло, продолжил Глеб. Говоришь, как моя бабуля. Слушай, я даже не заметила, как мы приехали. Такой сон видела. Смешной? заинтересованно спросил Глеб. Влада жевала, закидывая дольки одну за другой, и мечтательно улыбалась. Кажется, ты там тоже был в моём сне. Значит, точно смешной, произнёс Глеб и картинно вздохнул. «И вовсе нет. Развернувшись к нему, Влада поймала его взгляд. Это был очень хороший сон. Я почувствовала себя очень счастливой, как в детстве. И апельсинами пахло. но ты понимаешь, Чтобы скрыть вдруг возникшее смущение, Влада поднесла дольку арту Глеба, и он приоткрыл губы. Прихватив зубами апельсиновую мякоть, он стал медленно проталкивать её внутрь, пока его губы не коснулись подушечек пальцев Влады. Она замерла, а затем наклонилась к нему, чтобы вытереть оранжевые капли с подбородка. Глеб тут же обхватил её за шею и держал так несколько секунд. Быстро двигая челюстями, у него даже слёзы выступили на глазах от желания скорее проглотить кусок. Владис снова стало смешно и легко, а потом тепло и сладко от его апельсинового поцелуя. Губы слипались в тех местах, где сок уже подсох, но от этого удовольствия только увеличивалось. Владу закружило и понесло мощным потоком, словно морская волна вымыла из головы все мысли. Оставив только раскаленный песок и крик чаек, она так явно вдруг услышала шум прибоя в ушах, что оторвавшись от губ Глеба, воскликнула: "Ещё я на море хочу, никогда не видела моря". Глеб сжал ее руки и посмотрел затуманенным взором: отвезу и покажу, обещаю". На его телефоне зазвонил будильник. Громкая мелодия заставила их очнуться и сразу вспомнить, зачем они здесь. "Нам пора", сказала Влада, почувствовав, как беспокойство вновь охватило ее. Реальность не была похожа на радужный сон, и хотя от самой Влады сейчас ничего не зависело, она вдруг отчетливо поняла, что Глеб до последнего будет на стороне Бархатова. В этом его решении не было ничего противоестественного. Глеб именно такой человек, который всегда делает так, как считает нужным и правильным. Даже если её ещё мучают подозрения насчёт самого Глеба, верить в то, что он каким-то образом был замешан в смерти Стаси, не хотелось. Всё внутри неё противилось этому. Они вошли в клинику, отметились на ресепшн, где им выдали халаты, маски и бахилы. Глеб помог Владе переодеться. Она чувствовала, что он специально старается коснуться ее, и ресницы его вздрагивали, когда их взгляды пересекались. Поднявшись в лифте на пятый этаж, они оказались в светлом холле, заставленном катками и горшками с цветами. Огромные окна блестели, кожаные диваны на вид были мягкими и удобными. По обеим сторонам от холла располагались широкие коридоры, Кабинетов было немного. и Глеб сразу же нашёл нужный. Вытерев ладони от ткань халата, он коротко постучал. «Войдите!» Услышав громкий голос, Влада вздрогнула и ухватилась за мизинец Глеба. "Может, подождёшь меня снаружи?" быстро спросил он, но она лишь упрямо мотнула головой в ответ и поправила волосы. Глеб вошёл первым, а она Так и продолжая держаться за его палец, следом. Нам сказали, чтобы мы поднялись сюда к вам, сказал Глеб. «Насчет Бархатова, Кирилла Андреевича. Он поступил сегодня утром и Да-да, проходите. Влада заметила фигуру говорящего. Дверь большого шкафа была открыта, и из-за нее торчал только зад, обтянутый халатом. Глеб скомкал в руке маску и положил ее обратно в карман. Мужчина зашуршал чем-то в шкафу, а затем, держа на весу несколько объёмных папок, разогнулся и прикрыл дверь ногой. Влада тут же узнала утреннего врача по широким кустистым бровям. Сейчас, когда его лицо не было скрыто маской, он уже не казался ей таким суровым, даже наоборот, у него была располагающая внешность и приятная, совсем не дежурная улыбка. Жду, жду вас. Можно было прийти пораньше. Вы сами сказали, чтобы мы присаживайтесь, мужчина указал на стул. Глеб подвёл Владу к кушетке, а сам сел напротив рабочего стола. Я думал, вы просто врач, покрутив головой, Глеб задержал взгляд на висящих фотографиях. Влада тоже их заметила и удивлённо приподняла брови, узнав парочку знаменитостей. А я и есть простой врач, усмехнулся мужчина, кивнув на снимки, покачал головой. «Самопиар, а куда деваться? «Итак». Он сел и сложил руки перед собой. Глеб, если мне не изменяет память, получив согласие, врач достал из кармана очки и выдрузил их на нос, положив перед собой несколько исписанных листков. Он взял ручку и постучал ее кончиком по столешнице. Глеб заметно нервничал. Пододвинув стул, он почти лег грудью на угол стола, но врач молчал. Затем поднял глаза и посмотрел не на Глеба, а на Владу. Простите за нескромный вопрос. Вы кем приходитесь к Кирилу Андреевичу? Вы же не Он нахмурился и качнул головой. Но «Ну нет, точно, вы не нет, она <кхе> Глеб кашлянул. Она ее сестра. Влада вздрогнула и сжала кулаки. Ух, врач поправил очки. Насколько я знаю, вам сейчас нелегко. Он пожевал губами и продолжил. Ситуация складывается таким образом, что Кирилла Андреевича следует прооперировать. В самое ближайшее время сейчас рассматривается вопрос о тактике последующего лечения, учитывая локализацию, размеры, соотношение с соседними тканями. Я ничего не понимаю. Глеб растерянно обернулся, чтобы встретиться взглядом с Владой. Она встала и подошла к нему, положила руки ему на плечи. Простите, как к вам обращаться? Дмитрий Эдуардович вытряхнул очки и протер стекла носовым платком. Дмитрий Эдуардович, давайте по порядку. Вы извините, но мы правда не понимаем, о чем вы. Это вы меня простите. Еще не спал сегодня. Как Кирилла привезли, так и мы же с ним знакомы уже, дай Бог памяти. А, чего считать? Он махнул рукой. Бархатов мне отделение ортопедии пристраивал, а до этого разрешение выбивал, ну и с оборудованием помогал сколько раз. Никогда бы не подумал, что придется вот так с ним встретиться. Это хорошо, что вы его ко мне привезли. Тут, знаете ли, время дорого. Что с ним? хрипло спросил Глеб, и Влада почувствовала, как напряглись его мышцы. Я подозреваю наличие хондромы в затылочной части. Вот здесь. Он вытащил рентгеновский снимок и, развернув его к окну, обвел ручкой выбранный участок. Видите? У основания черепа и чуть правее. "Твою ж", выдохнул Глеб. "Это что, опухоль?" с трудом произнесла Влада. "Как вы так быстро смогли понять, что это она?" «А какой смысл грузить вас этой информацией?" немного раздраженно ответил Дмитрий Эдуардович. "Для Бархатова я сделал максимально возможное в своей клинике. И, разумеется, будет еще консилиум и повторные анализы. Я уже разослал информацию и снимки коллегам. Сам я, к моему глубокому сожалению, могу только ассистировать. Профиль не мой. Но вот профессор Рябцев" хирург-онколог с огромным стажем, и он готов прилететь из Германии, чтобы провести операцию. Малоинвазивное оперативное вмешательство в данном случае невозможно. Радиохирургия, на мой взгляд, владокачнулась, ощутив головокружение. Глеб тут же вскочил и усадил её на стул вместо себя. "Это так неожиданно", прошептала она. Я думала, что это потому, что он пьёт. Пьёт? Кто? Бархатов?» врач погрыз грызде у Ну, тогда и я пью, пожал он плечами. Откуда она у него взялась эта хар хор хандрома? Вы же понимаете, что это предварительный диагноз, осторожно заметил Дмитрий Эдуардович. Такие опухоли растут медленно, И судя по ее размерам, появилась она у Кирилла Андреевича достаточно давно. Без гистологии пока сказать больше не могу. Это мог быть удар, падение, он развел руками. Одного не могу понять, как долго он терпел эти боли, и главное, зачем? Должен был уже взвыть от зрительных и слуховых галлюцинаций при таком-то анамнезе. Если только побочные проявления еще не наступили, но судороги и треморта уже на лицо. А спиртное, оно могло как-то повлиять, Перебила его Влада. Знаете, я вам так скажу, если вести себя как голливудская звезда, то не только повлияет, но и усугубит. Это как, обескураженно спросил Глеб. Если запивать лекарство вискорём, Или упаси, Господь, водкой. Влады и Глеб переглянулись. Вы хотите сказать, что он принял что-то и запил это алкоголем? Глеб отрицательно покачал головой. Вы ошибаетесь. Бархатов терпеть не может таблетки. Голубчик, передо мной его анализ крови. Вот, посмотрите. Дмитрий Эдуардович развернул перед Глебом другой лист чёрным по белому концентрация альфа-адреномиметического компонента Верю». верию с силой потёр шею понял, что ничего не понял, но давайте решать, что я должен сделать, чтобы всё получилось. В выдохнул врач. Всё, что касается пребывания Бархатова, анализов, процедур и последующей реабилитации в моей клинике, Я возьму на себя, но сама операция, приезд Рябцева, сами понимаете, дело затратное. Должен сказать, что уровень его профессионализма и время, которое нам не следует терять, это возможность скорейшего. Согласен, Дмитрий Эдуардович, сколько? Ну, я думаю, плюс-минус Он написал несколько цифр и обвел их в круг. Всё естественно будет обсчитано и расписано досконально. Мне нужны ваши согласия и подпись. Глеб запустил пятерню в ёршик волос и поскрёб кожу головы. Когда нужны деньги? Думаю, что в течение двух 3 дней мы всё обсчитаем. Профессор Рябцев может прилететь к концу недели. Потом у него рождественские каникулы с семьёй в Альпах. Нет, нет, пусть летит и делает операцию. Подытожил Глеб. Протянув руку, он пожал ладонь врача и зашагал на выход. Влада же остановилась на полпути и, повернувшись, спросила: "Это вы лечили Стасю, да?" Дмитрий Эдуардович вздохнул и мягко улыбнулся. "Да, сильная девочка, никакой истерики, представляете? А ведь у неё Мечта рухнула.